По теореме четвертой, если предположить различие атрибутов, то тем самым будет допущено, что с одним и тем же атрибутом существует только одна субстанция. Если же это будет различие состояний, модусов, то оставив эти модусы в стороне, так как по теореме первой субстанции по своей природе первее своих модусов И рассматривая субстанцию в себе, то есть сообразно с её истинной природой, определение третья и аксиома шестая, нельзя будет представлять, чтобы она была отлична от другой субстанции. То есть по теореме четвёртой не может существовать несколько таких субстанций, но только одна, что и требовалось доказать. Теорема шестая... Одна субстанция не может производиться другой субстанцией. Доказательство – в природе вещей не может существовать двух субстанций с одним и тем же атрибутом, по теореме пятой, то есть по теореме второй субстанции, имеющих между собой что-либо общее. Следовательно, по теореме третьей, одна субстанция не может быть причиной другой, Иными словами, одна не может производиться другой, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что субстанция чем-либо иным производиться не может. В самом деле, в природе вещей не существует ничего, кроме субстанции и их модусов. Как это ясно из аксиомы первой и определения третьего и пятого. А по теореме пятой другой субстанции, субстанция производиться не может. Следовательно, субстанция безусловно ничем иным производиться не может, что и требовалось доказать. Другое доказательство. Еще легче доказывается это из невозможности противного. Ибо если бы субстанция могла производиться чем-либо иным то есть познание должно было бы зависеть от познания ее причины по аксиоме четвертой, и, следовательно, она не была бы субстанцией по определению третьему. Теорема седьмая. Природе субстанции присуще существование. Доказательство. Субстанция чем-либо иным производиться не может, По теореме шестой, значит она будет причиной самой себя, то есть ее сущность необходимо заключать в себе существование по определению первому, иными словами ее природе присуще существовать, что и требовалось доказать. Теорема восьмая, всякая субстанция необходима бесконечна. Доказательство субстанция, обладающая известным атрибутом, существует только одна по теореме пятой. И ее природе присуще существование по теореме седьмой. Итак, ее природе будет свойственно существовать или как конечной, или как бесконечной. Но конечной она быть не может. Так как в таком случае, по определению второму, она должна была бы ограничиваться другой субстанцией, той же природы, которая также необходимо должна была бы существовать по теореме седьмой. Таким образом, существовали бы две субстанции с одним и тем же атрибутом, а это по теореме пятой невозможно. Следовательно, субстанция существует как бесконечная, что и требовалось доказать. Схолия первая. Так как конечное бытие в действительности есть в известной мере отрицание, а бесконечное – абсолютное утверждение существования какой-либо природы, то прямо из теоремы 7 следует, что всякая субстанция бесконечна. Схолия вторая. Я не сомневаюсь, что всем, которые имеют о вещах спутанные суждения и не привыкли познавать вещи в их первых причинах, будет трудно понять доказательства теоремы 7, потому, конечно, что они не делают различия между модификациями и